кровь на совести нобелиата в подлинном авторстве доноса попавшего в руки орнау убеждать не только идентичность почерков, особенности манеры письма и других характерных частностей. С одной стороны, журнальные публикации, с другой в книга Солженицына в его письмах, но ещё больше идентичность почерков и иных психологических, нравственных при свершении им клеветнических доносительских деяний на всем протяжении жизни. Вспомним такую особенность почерка Ветрова, как обстоятельность и широта, с коими он давал показания против всех ближайших друзей юности, никого не забыл, даже случайного вагонного знакомого Власова. А на Симоняна не поленился накатать аж 52 страницы. Подобная обстоятельность и в его доносе. указал и срок бунта 22 января, и имена руководителей: Малкуш, Коверченко Романович. И чем вооружились: ножи, металлические трубы, доски. И в каких бараках основные силы: во 2, 8 и 10. И каков план действий: разбиться на 4 группы и начать одновременно. И что предстоит делать каждой группе в отдельности. И не забыл даже такую частность, как отключение запасного движка. О, это его дотошная манера. Но ещё важнее и вразительнее следующие сходства почерков. Все известные нам ранее показания Солженицына против знакомых, друзей и родных были ложью провокационного характера. Такой же провокационной ложью был и тот донос. Журнал "Неополитик" приводит заявление Ф. Орнау о том, что на самом деле в лагере Песчанный, где орудовал ветров, Никакого восстания не замышлялось. Просто небольшая группа заключённых решила пойти 22 января 1952 года к начальству лагеря с просьбой перевести своих товарищей, находившихся в карцере, в более сносные условия. Кроме того, они хотели добиться, чтобы и в этом лагере особому разрешили свидания с родственниками, более частую переписку и так далее. Гораздо позже В третьем томе Архипелага писатель Солженицын даст совсем другую версию январских событий в лагере, но в противоположность доносчику Ветрову, свои лагерные ипостаси. Он и сам не будет теперь говорить о их обдуманной запланированности, о ловком тайном замысле. Наоборот, станет энергично убеждать, что это был стихийный, внезапный, совершенно неожиданный для самих участников всплеск страстей. Читаем Ни к чему наши три тысячи не готовились, ни к чему готовы не были, а вечером пришли с работы, и вдруг в доносе говорилось о детально разработанном заговоре, о точном распределении ролей, о твердо назначенном сроке, а тут ни к чему не готовились, а тут вдруг, читаем дальше, ни топора, ни лома ни у кого не было, потому что в зоне их не бывает. а в доносе фигурировал чуть ли не арсенал ножи металлические трубы и тому подобное ещё читаем а вся-то затея была ребят не восстание поднимать и даже не борьбу это не легко затея была через окошко залить бензином камеру стукачей и бросить туда огонь примечание кстати как теперь ясно доносы на мегеля сотоварищи и на симоняна работяга ветров строчил почти одновременно. На Семаняна, скорее всего, чуть позже, когда лежал после операции в больнице. Ведь для 52 страниц времени свободного надо немало. Словом, поистине жил человек по девизу больших мастеров, ни дня без строчки. Сейчас он негодует. Да где эти 52 страницы? Покажите хоть одну. Не соображает, что ему могут ответить. А где эти письма антисоветского содержания, что писали тебе? как уверяет Швидкевич и другие друзья знакомые, отресающие это, покажи хоть одно. А где признание Семаняна? Будто не ты его, а он тебя оклеветал. Прямо чёрным по белому и выводит. Затея была не восстание. Так Солженицын Ветров автора архипелага сам показывает провокационный лживый характер действия Ветрова Солженицына, автора доноса. В 1945 году чрезмерное словоохотливость и легкость, с коими он закладывал друзей и даже собственную жену, вызвали у следствия недоверие, и от его клеветы, как мы знаем, никто, к счастью, не пострадал. То же самое произошло и в 1952 году при его 52-страничном навете на Симоняна. Вероятно, это объясняется не только тем, что в обоих случаях делом занимались достаточно осмотрительные и неглупые люди, но и тем ещё, что им некуда было торопиться, время терпело. Они могли всё взвесить и принять обдуманное решение. Донос от 20 января 1952 года своей чрезмерной обстоятельностью, дотошностью и некоторыми другими важными чертами тоже должен был вызвать сомнение у тех, кому он поступил. В самом деле, при совершенно случайной встрече с Ветровым, не в каком-то укромном месте, а у пошивочной мастерской, Мегель ведёт себя, как следует из описания, чрезвычайно странно. Начав с полузагадочных намёков, он вскоре излагает собеседнику весь план бунта до мельчайших подробностей. Судя по такой его осведомлённости, он принадлежал, если не к руководителям, то уж наверняка к самым активным участникам задуманного а собеседник всего лишь знакомый, к участию в бунте не привлечён, к тому же вызывает кое у кого подозрения, о чём сказано в самом в самом конце доноса. Так спрашивается, с какой же стати Мегиль крайне заинтересованный в сохранении стражайшей тайны о бунте и, конечно, понимающий, чем грозит её разглашение, вдруг выкладывает всё до точки перед таким человеком, как Ветов. Конечно, это соображение должно бы насторожить, но в данный случае ситуация была совершенно иная, чем на следствии или при рассмотрении клеветы на Симоняна. Прежде всего, времени в обрез. Можно предполагать, что донос был получен в конце дня 20 января, а бунт, как в нём говорилось, назначен на 22. -е. Имелось ли возможность за это время произвести расследование? Кроме того, ведь речь шла о деле очень важном, о таком, которое могло повлечь за собой человеческие жертвы. Вероятно, по причине именно этих двух обстоятельств руководство лагеря приняло меры предосторожности усилить наряды охраны автоматчиками. А когда утром 22-го группа заключенных действительно направилась к штабному бараку, лагерное начальство, как видно, поверило, что донос правильный, что начинается бунт, И возможно, что оно вело себя в этой обстановке чрезвычайность, которая была создана во многом именно ветровым, с излишней нервозностью. Во всяком случае, кровь пролилась, и немалую долю её Нобелевский лауреат Сложениц обязан взять на свою лауреатскую совесть, по крайней мере, в виде совсем не случайную гибель Ивана Мегеля, который после всех этих событий, конечно, разоблачил бы нобилята-стукача перед своими товарищами. В чём руководство лагеря, разумеется, никак не было заинтересовано.